Глава вторая. Колея. Помост, на котором отец должен будет превратиться в огонь, как это подобает князю Кепыха, был готов уже с прошлой ночи. Его кончина оставалась вопросом нескольких дней, и Колея с тревогой и страхом ожидала наследство, которое ей предстояло принять. Она стояла на верхней ступеньке широкой парадной лестницы, ведущей во двор, где в праздники собирались люди. Больше двух лет назад здесь её показали народу, голую, перемазанную кровью, вопящую во всё горло в левой руке отца. Тогда все взгляды были обращены на младенца в его правой руке, на сына, который даже не закричал, когда его предъявили народу, а лишь позорно молчал, словно щенок, которого милосерднее будет сразу же сунуть под воду. Скоро она снова будет стоять с отцом здесь наверху. У нее в ушах будут звучать радостные вопли толпы, на ее лице будут выжжены традиционные символы, последний и высочайший из почетных знаков. Отец покинет этот мир и превратится в пламя. Она станет княгиней, Первой княгиней своей родины. Оранжевые и золотой цвета пламенели в утреннем небе над кеппахом, выгоняя серые оттенки ночи даже из дальних уголков. Страна, которая уже скоро будет принадлежать ей, сияла как феникс. Калея мысленно поклялась этой земле, что не разочарует её. «Ваша лошадь готовы, леди", произнёс конюх. Все вещи погружены. Как только вы прикажете, мы отправимся в путь. Он подождал, пропуская её. Калея сбежала вниз по изогнутой боковой лестнице, откуда можно было пройти в конюшню. Она была более чем готова. Уже несколько недель она ждала возможности изобразить удивление. Сначала перед командиром киппаханских войск, а потом, когда он, исполняя свой долг, поведёт армию в бой, перед своим народом. Командир, серьёзный, спокойный мужчина с тёмной короткой бородой, в которой проглядывали первые седые волоски, уже сидел на своей лошади, когда она вошла. Эту грубость она пока что ему прощала, но скоро перестанет. Калахан Брок, которому уже больше тридцати зим, был явно старше, чем большинство других, занимавших те же должности, и это свидетельствовало о том, насколько он хорош. К сожалению, он до сих пор не произвёл наследника, который потом занял бы его место, и это постепенно превращалось в проблему. Вряд ли это так уж сложно оплодотворить женщину, тем более что они на него так и вешались. Доходившая до колен мавлекалея скользнула по блестящей чёрной спине нара, когда она села верхом и поправила полу одежды. Они легли спереди на левое плечо коня, Сзади, на его правый бок, чтобы ничто не помешало схватиться за крепившийся слевой меч. Колеике кивком подала сигнал. В сопровождении 14 воинов и полдюжины слуг они стройным галопом поскакали на юг. Земля затвердела на солнце и тяжело прилипала к копытам лошадей. С разумной точки зрения было слишком жарко для быстрой езды, но Колея знала, что сейчас может позволить себе действовать нерационально. Нар был в хорошей форме, и беспокоиться о нем ей не приходилось. Нужно подготовить следующую битву, чтобы когда отец умрет, сражение уже шло. Тогда она сможет использовать эмоции своего народа. Это мотивирует войска еще лучше сражаться против Эшриана. За новую огненную княгиню солдаты будут сражаться как дикие звери. А ей было необходимо именно это. Забытый лес расстилался перед ними как кладбище, сухое и обгоревшее так, что земля потрескалась, а воздух между короткими пнями колебался от жара. Посадка деревьев требовала больших усилий и занимала слишком много времени. Её родители и предки истощили кепах в погоне за выгодой, Без малейших угрозлений совести, оставив на произвол судьбы Колею и народ Кеппаха, ее народ оставили мир, где все печи остынут, если она не станет умолять истинную королеву, чтобы Лиоскай послала им новое топливо для печей. Но никогда, по крайней мере, пока Колея жива, Кеппах не станет ничего просить у Лиоскай. Ее отец хотел, чтобы она пошла этим путем. Он хотел поддержать Аларика и сделать его своим наследником. Аларик стал бы просить, но не она. Через десять дней пути верхом по забытому лесу они достигли предместий ничейной земли. Пустынный каменистый равнины, где почва не порождала ничего, кроме все тех же камней. И единственными представителями флоры и фауны были кактусы, ящерицы и змеи. Сюда никто не приходил по доброй воле. Самое лучшее место, чтобы в тайне основать город. Пыль проникала повсюду. Она покрывала кожу и волосы, забивала нос и заставляла лошадей громко фыркать. Каменистая земля требовала свою дань и взимала ее. Всего за два дня они потеряли уже трёх хороших лошадей. А один мужчина заболел так тяжело, что его пришлось оставить. Потом они дошли до поселения, которое Калея устроила в тени скалистой расщелины, где нашёлся источник воды. Её люди назвали это место в её честь Кая-Калея. Они прошли мимо нескольких жилых бараков и загонов для скота. В котлах дымили на жаре лошади, тягловые быки и служившие источником пропитания козы. Дальше тянулись кузницы. От них доносился запах огня и расплавленного немейского железа, от которого кружилась голова. Калея любила этот аромат. Там, где горит огонь и кует мечи, кепах проявляется во всей своей мощи. Спасибо, брат. Впервые подумала она, хотя эта мысль была окрашена тенью иронии. Жертва была велика, горька и мучительна. но она оправдает себя. Должна оправдать. Это было необходимо для Кеппаха. Осмотр. Так командир назвал то, что им предстояло. Она мысленно усмехнулась. Он ещё ничего не знал о том, сколько новых войск ему предстоит сегодня увидеть. И прежде всего он не знал, какая совершенно особенная награда ожидала его лично. Она расскажет ему потом, что для него наступило время подумать о семье. Такой статный мужчина не должен умереть, не оставив наследника, сына или дочери, в котором продолжатся его достоинства. Когда они приближались к тренировочной площадке, Колея краем глаза посматривала на командира и наслаждалась тем, как он явно пытался не выдать удивления. На такое количество людей он не рассчитывал. Не он, не кто-либо другой. Калея любила сюрпризы. "Миледия", выговорил он, когда они добрались на лошадях к краю площадки. Затем ему пришлось отереть пыль с губ. Его взгляд метался по мужчинам и женщинам, стоявшим в строю подняв головы, глядя вперёд, ожидая приказаний. Им выдали рубашки без рукавов, чтобы было видно, что их плечи остались сильными, а руки мускулистыми. Хотя сами они немного исхудали и устали после тяжёлого пути через немисские горы и несколько недель пешего пути сюда, в новый город под названием Каякалея. Несмотря на все лишения, Эти мужчины и женщины были готовы два года безоговорочно служить Киппуху. Службы князь Исретное называл то, что Калея определяла как рабство. Это была цена, которую эти люди заплатили, чтобы их дети, жены, старики и больные сохранили убежище в горах Нэми. Заплатили за защиту, которую их бесполезная родина под названием Эшриан уже давно не могла им дать. То, что полгода назад орды демов прошлись по Немеи, только повысило готовность людей продавать свой труд радиоубежища в глубине гор. Немиский князь Исретный, возможно, был малодушным. В нем не горел огонь, и потому Калея презирала его. Но он, как никто другой, умел надавить на людей. Только глупец не стал бы использовать его способности в своих целях. Миледи Командир, похоже, понемногу овладел собой. "Пытаешь, Рянсы?" Она довольно кивнула. "Числом восемьсот». Это по меньшей мере рискованно вторгаться в Эшриан с Эшрианцами". Нахмурившись, она посмотрела на командира. "Вы критикуете мой план ещё до того, как о нём узнали?" "Разумеется, нет, меледи". "Хорошо". Горячий ветер бросил волосы Калеи ей в лицо. Анна наклонила голову, чтобы следующий порыв снова откинул их за плечи. Прешрианском дворе все слишком заняты мелочными семейными склоками, чтобы заботиться о потребностях простых людей. Это преступление и недееспособность оставлять в беде свой народ. Непростительно цепляться за власть, с которой не можешь справиться. Ненависть к княжескому роду Эшриана уже сейчас нарастает в этих людях. Нужно лишь воспламенить ее. Звучит многообещающе. Ха-ха, я еще не закончила. Конечно, это перспективно, но также мне известно, что один единственный раб с искоркой предательства в сердце способен принести огромный вред. Вред, с которым я не хотела бы иметь дело. Этим рабочим не дадут оружие. ни меча, ни стрелы, ни огня. Командир потёр бороду и посмотрел на колею, словно пытаясь заставить её говорить быстрее. У него были умные серые глаза, от которых, кажется, ничего не ускользало. Девушка внимательно рассматривала его. Ей нужно осторожнее выбирать, какие карты ему раскрыть. Сняв с пояса свою фляжку с водой, она спокойно отпила немного, прежде чем продолжить. Их поведут в Кепаха!» Но сами эти люди не получат ничего, кроме топоров и пил. Вместо лошадей у них будут запряжённые быками повозки, чтобы перевозить деревья, которые они будут срубать. Дело было именно в деревьях. Кепхо нужно было как-то выжить сейчас, пока истощённая земля снова не начнёт плодоносить, и для этого нужны были леса Эшриана. Мы вторгнемся в Эшриан с севера, прямо у границы с Ляской. Королева не станет возражать. Она в долгу перед моим отцом, потому что он когда-то помог ей сбросить с трона брата. Может быть, ей это даже понравится. Ходят слухи, что в Эшриане ещё скрываются маги из кланов, а по закону они должны быть переданы на службу истинной королеве. Однако герцог Эшриана не проявляет сильного желания их выдать. Так что королева в любом случае не станет нам противостоять. Скорее поблагодарит меня командир кивнул. Мы уже давно контролируем важнейшие транспортные пункты в этом регионе. Если люди будут быстро работать и перевозить древесину, всё окажется совсем несложно. Мы могли бы присоединить весь Эшриан раз и навсегда. Колея думала об этом, однако у неё были возражения. «И Сделать нашими врагами тех, кто мог бы ими не быть? Это не слишком умно. «Истинная королева в долгу перед нами с тех пор, как отец однажды помог ей войсками. Но было бы глупо рассчитывать на её помощь, если мы поведём себя слишком агрессивно. Я бы ограничилась лишь северной частью Эшриана, леса от границы Амисы до южной части Соляного моря. Поверьте мне, Брок, этого будет более чем достаточно. Эшриан будет благодарна лизать нам сапоги за то, что мы проявим к ним милость, присоединив лишь часть и проведя границу по этой линии. Благодаря чему они смогут сохранить дом духов, как они называют свой замок. Вы впечатляете меня, напрямую произнес ее собеседник. Вы воистину дочь своего отца. О, я намного больше подумала она и позволила себе слегка улыбнуться этому человеку Но одно не даёт мне покоя, леди Калея. Что вы предложили Наими, чтобы они прислали вам рабочих в таком количестве? Я рассчитывал на сотню или две мужчин, а здесь Было в высшей степени приятно увидеть, что Калахан Брок потерял дар речи. Калахан Брок, который полжизни работал на отца и Никогда не выглядел впечатлённым, чем бы то ни было. Это не только мужчины и женщины. Калея бросила взгляд на сотни голов, которые тянулись к повозкам за площадкой. Их уже начали распрягать, чтобы перенести содержимое к плечам и использовать его в деле. Также мы получили сотню бочек железной руды и столько же каменного угля. Командир приложил огромные усилия, чтобы не показать как колеблется между ужасом и удивлением. Но Кале читала людей как открытые книги. Без этого дара она никогда не зашла бы так далеко. Что вы дали князю в обмен на это? Не меньше, чем собственного брата. Она поиграла с мыслью произнести это вслух, просто чтобы ещё раз произвести впечатление на командира. Однако это повлекло бы за собой вопросы, для ответов на которые у неё сегодня не хватит терпения. Она была голодна и мечтала о ванне и палатке, в которой не будет ничего, кроме неё самой и постели с мягкими подушками. Мне дали мудрый совет, ответила она, думая о своём новом союзнике, таинственной женщине, которая была будто одновременно всюду и нигде в чьём небольшом насильном войске были создания будто вышедшие из ада я заточила в цепи самый великий страх немиццев и дала эти цепи в руки князю